Глава семидесятая. Мэри Кац С того дня Джокер так и ни разу мне не позвонил. «Мисс Катс, это все ваши чемоданы?» «Да». Отвечаю охраннику и сажусь в припаркованный Роллс-Ройс. Мне холодно. Снаружи и в душе. Очередная сессия за плечами, и я приехала домой на Новый год. Разглядываю город, разукрашенный и готовящийся к празднеству. Проезжаю мимо стенда на центральной улице, отсчитывающего последние часы этого года. «Всё в порядке, мискац!» — опять голос охранника и внимательный взгляд в зеркало заднего вида. «В полном!» Включаю стерву и поднимаю перегородку с каменным лицом. И только когда остаюсь наедине с собой и своими чувствами, сгибаюсь на сиденье и ложусь, поджав под себя ноги. Гринвуд так и не позвонил и не пришел. Полгода прошли. Он так и не вернулся. Иван Кац пунктуален до безумия. Даже завтрак у нас в доме ровно в 9 и не минутой позже. Он не простит опоздание. А Фил уже не успел. Закрываю глаза и слышу голос своего Джокера. «Принцесса, дождись меня». Голос отца добивает холодным воспоминаниям. Я заплатил ему полляма, чтобы он слился. Ни звонка, ни весточки, ничего. Почему ты не пришел за мной, Фил? Почему? Горькие слезы стекают по носу и в щеке, создавая маленький соленый оазис на кожаном сиденье. Едем долго, и меня укачивает. Засыпаю. А во сне опять графитовые глаза, и как на повторе. «Дождись, дождись». А я кричу навстречу смерчу, который заворачивается все сильнее и приближается ко мне. Ору, срываю голос. Я ждала, Фил, ждала. Я и сейчас жду. Но ты, ты не пришел за мной. Падаю на землю перебитой куклой и кричу на взрыд. А в душе тоска и кровь, что стекает из глаз, напитывает землю моей тоской и обидой резко выныриваю из зомота, открываю глаза. Сажусь и обнаруживаю, что кованные ворота открываются, и я оказываюсь в новогодней сказке. Снег окутал всё вокруг, и особняк, нарядный, как рождественская ель, искрит и переливается. Улыбаюсь. Мама опять передумала новую тематику для праздника. «Аврора» обожает каждый год «отрываться по полной». Автомобиль останавливается у парадного входа, и я не жду, когда секьюрити распахнет передо мной дверь. Выскакиваю из машины и бегу вверх по лестницам, перескакиваю и не боюсь упасть со скользкого мрамора и свернуть себе шею. Мне уже все равно. Влетаю в холл, украшенный и праздничный. Кажется, что праздник состоится прямо сейчас. Слишком все подготовлено, как в последнюю минуту. Странно, в принципе. До Рождества ещё уйма времени. Выхватываю высокую стройную блондинку в приталенном платье и на высоченных шпильках, стоящую чуть в отдалении. Мама. Всё такая же красивая, а главное — абсолютно здоровая. Моя Рора. Счастье — это когда тебе дают второй шанс и возвращают то, что дорого» я бы не пережила, если бы лишилась своей умной и мудрой мамочки, которая всегда подскажет, поможет и выслушает. «А насколько персон сервировать? Список гостей!» Аврора разговаривает с незнакомой женщиной, которая записывает за своей руководительницей каждое слово и кивает, уточняя детали. «В западном зале церемониальная арка уже готова!» «Мама!» — кричу во весь голос, и Аврора оборачивается ко мне. Вмиг зелёные глаза наполняются искрами веселья. И она улыбается лучисто, ярко, так, как умеет профессиональная модель. Дива десятилетия. Икона стиля. У мамы титулов много. Бегу к ней и обнимаю со всех сил. Не понимаю, как начинаю плакать навзрыд. Всё, что накапливалось все эти полгода пустоты, наконец вырывается из груди. Помощница матери тактично покидает нас, а Рори гладит меня по волосам. Смотрю в зеленые глаза и вспоминаю, как впервые вошла в палату и встретилась с очнувшейся матерью взглядом. А затем я увидела, как отец сжал кулаки и уперся ими в кровать рядом с хрупким телом жены, увитым медицинскими датчиками. Оба молча глядели друг на друга, и мне казалось, что это безмолвный диалог двух сердец, навеки сплетенных в одно целое. Напряжение скопившихся дней отпускало, и я тихонечко сползла по стенке. Ноги переставали держать, и счастье затапливало, потому что оказалось, что самая большая радость в жизни — это близкий человек, который не ушёл за грань, остался рядом. Тогда Мит меня просто подхватил, как пушинку, и вытащил из палаты, закрыл за нами дверь и обнял моё трясущееся тело. Сильно, почти до хруста, делясь своей силой. Братец у меня скала, непробиваемый и жёсткий, больной на голову, страшный и безумно коварный, но надёжный и стоящий за семью горой. Я знаю, дошли кошмарные слухи о том, как он отомстил за мать. Дмитрий утопил Серебрякова и всю его бригаду в крови, рвал всех на куски лично, долго оставляя в сознании своего главного врага. — Что такое, Ри? Мама смотрит с тревогой, проводит тонкими пальцами по мокрым щекам. Я так рада, что ты, что с тобой всё в порядке. Аврора смотрит на меня сукоризной, как всегда великолепная и ухоженная. Дочка. А если правду? Так горько от радости не плачет. Вздыхаю и отвечаю правду. Ты знаешь ответ. Прищуривается. Отхожу от матери и скидываю куртку. Я так в грязной обуви по дому прошлась и добавила работы Эльзе. Опять с нагоней получу. Снимаю сапоги и с ногами залезаю на диван. А Аврора присаживается рядом. «Мне плохо, мам. Очень-очень плохо!» соглядывает мне в глаза. Пытается прижать к себе, но я не могу. Рыдание душит. Долго копилось и вот пружина, растянувшись до предела, лопнула. «Ри, всё хорошо!» «Успокойся, дочка. Послушай меня. Дело в том...» Пытается схватить меня за руку, но я отталкиваю, перебиваю. «Нет, мама, ничего хорошего. Джокер не пришел за мной, даже не позвонил ни разу за все это время. А я ждала, понимаешь, дни считала и верила. До последней секунды в него верила. И сейчас я все еще верю, жду». Глупо, да? Я не плачу. Нет. Я рыдаю, оплакивая свою надежду, которая в эту самую секунду разлетается на мелкие кусочки и ранит, наносит страшные порезы. Эта душа моя рвётся на куски и деформируется, обзаводясь уродскими шрамами предательства. Мэри, ты не... Перебиваю мать. Мне нужно выговориться. И знаешь что? Тогда, летом, «Я гуляла по поместью, просто чтобы не думать, отвлечься от мыслей, и нашла его телефон. Он его выбросил перед тем, как уйти отсюда. Я сделал это из предосторожности, чтобы меня не могли отследить Маша». Голос, чуть хриплый, бархатистый, его голос бьет в самое сердце, заставляет подпрыгнуть с места и обернуться, встретиться взглядом с графитами, тёмными и полыхающими желанием. Застываю. Передо мной стоит Кринвуд. Изменившийся и всё же прежний. Нет привычной кожанки и джинсов. Элегантный мужчина в тёмном костюме, который облепил мощную фигуру. Волосы уложены в модельную стрижку. Больше нет короткого ёжика, торчащего во все стороны. От этого человека веет уверенностью и силой. «Однажды я уже видела эту ипостась Гринвуда. На празднике, в честь юбилея родителей. Ассасин уже показывал, как может выглядеть в костюме. Но сейчас это не просто одежда. Он словно принадлежит к иному сословию». «Фил!» Шепотом роняю, и на негнущихся ногах иду к своему мужчине. «Мне не важно, что на нем надето и как он выглядит. Это все фантики». «Ценно совсем другое. То, что это Фил, мой сорви голова, и он пришел, сдержал слово. Все-таки вернулся за мной. Обнимаю его, вцепляюсь пальцами в материю пиджака на спине и принюхиваюсь к терпкому, чуть горьковатому запаху моего хищника. Скучала. Как же я по нему скучала». Чувствую, как сильные руки обвивают меня, вжимают в литое, как сталь, тело. Поднимаю голову и упираюсь подбородком в его грудную клетку. Смотрю в глаза цвета мокрого асфальта. Изучаю любимое лицо со шрамом и чувствую, как Гринвуд напрягается с каждой секундой всё сильнее. Просто смотрим друг на друга и молчим. На дне серебристых омутов трепещет нежность, тепло и любовь. Чувствую его, как себя, глаза в глаза. Наш разговор, беззвучный и такой интимный. «Ты выйдешь за меня, Маша?» «Это даже не вопрос, а утверждение, которое я слышу в твёрдом голосе». «Да», — отвечаю почему-то осипшим голосом. «Завтра». «Что завтра?» «Не понимаю, о чём он сейчас». «Свадьба завтра». Лисичка.